Было время, когда я сам был так робок, что смело мог вместе с известным юношей Баллады сказать, что я самый робкий из всех робких. И когда мне приходилось быть в присутствии молодых красавиц, мои колени подгибались от робости и стучали друг о друга. Но в один прекрасный день, решившись во что бы то ни стало отделаться от своей проклятой робости, и зажить такой же жизнью, какой живут другие неробкие люди, я дерзнул на такой подвиг. По дороге на службу забежал в киоск с прохладительными напитками и без дальних предисловий выпалил прямо в лицо тамошней продавщицы, что давно люблю ее, что она должна была это заметить, что я, возмущен ее холодностью, когда я не хуже других, чьи ухаживания она благосклонно принимает, и что она, не имеет права, так оскорблять честного человека. Много в таком духе наговорил я, и в конце концов даже дошел до такой отважности, что взглянул ей прямо в ее недоумевающие глаза. Положим, после этого я также поспешно удалился из киоска, как явился в него, и даже забыл выпить спрошенный мной стакан зельтерской воды. Но я сделал это не потому, чтобы снова почувствовал прилив робости, а просто-напросто потому, что мне не хотелось пить. Вот с тех пор у меня всю робость как рукой сняло. Значит, есть же возможность раз и навсегда избавиться от нее, стоит лишь решительно захотеть этого. Робкие люди, однако, могут утешиться тем, что робость вовсе не признак глупости, как многие склонны думать. Глупые люди могут сколько хотят зубоскальничать над робостью, но ведь избранные натуры вовсе не те, которые отличаются медными лбами. Лошадь не хуже воробья, а лесная дичь не хуже свинины. Робость есть только последствия большой чувствительности, но не проявление сомнительности или презрение к другим как это принято думать теми кто дальше школьной премудрости не пошел робкий потому и робок что у него нет не только самомнительности а даже простого сознания собственных хороших качеств стоит лишь робкому понять что он умнее и лучше большинства своих знакомых смотрящих на него сверху вниз и вся его застенчивость мигом исчезнет, чтобы больше уж никогда не вводить его в неловкие положения. Поверьте, что когда вы откинете взором окружающую вас толпу и, пристально вглядевшись в отдельные лица, увидите, что никто не в состоянии равняться с вами по уму и чистоте стремлений, то вы совсем не будете больше стесняться и почувствуете себя среди этой толпы точно в обществе сорок или орангутангов. Самоуверенность — лучшая броня для мужчины. С ее гладкой непроницаемой поверхности соскальзывают все острия злых чувств и тупого невежества, ударяющихся об эту броню. Без этой защиты меч-гения не может проложить себе дороги среди пошлости, глупости и злобы, со всех сторон теснящих все выдающееся над общим уровнем, в стремлении уничтожить то, что мозолит близорукие и недобрые глаза. Разумеется, я говорю не о той самоуверенности, которая ходит с высоко задранным носом и кричит пронзительным голосом. Это не самоуверенность в своих действительных хороших свойствах, а лишь игра в самоуверенность. Как дети играют в королей и королев, нацепив на себя длинные отцовские и материнские платья и утыкав голову перьями. Истинная и справедливая самоуверенность некрикливо, не делает ничего, что неприлично, а, напротив, заставляет быть скромным и, хотя с сохранением достоинства, но вежливым и приветливым. Человеку, действительно гордо благородному, нечего гоняться за чужим одобрением и сочувствием. Он может довольствоваться собственным самосознанием, но его благородная гордость будет скрыта настолько глубоко, что на поверхности не проявится. Одинаково пренебрегающий хулой и похвалой, он остается неуязвимым в толпе. Возвышаясь над этой толпой целой головой и оценивая людей лишь по внутреннему достоинству, которое ясно прозревает, он, тем не менее, умеет обращаться одинаково корректно с представителями всех сословий и профессий. И, служа лишь знамени собственных убеждений, такой человек никогда не становится под чужое в угоду каким бы то ни было лицам и веяниям времен, как это часто делают люди, мало уверенные в себе и в силе своих суждений, а потому то и дело жертвующие своими убеждениями в угоду соседу. Робкий человек, обыкновенно, слишком скромного мнения о самом себе и слишком высокого о других. Но если он еще молод, то скромность с его стороны вполне похвальна. Ведь характер молодых людей еще не установился, а лишь только образуется среди хаоса самомнений и недоумений. По мере того, как накопляется опыт и крепнет прозрение, неуверенность в самом себе должна исчезать. Человек редко переносит свою робость за грань юношества. Если даже окрепшая внутренняя сила не отметет в сторону робость, то это сделает сама жизнь со своим постоянным трением того, что нарушает ее общий ход. Вполне зрелого, робкого мужчину вы, за редкими исключениями, только и увидите на страницах повестей, юмористических листков или на сцене, где он, кстати сказать, всегда вызывает всеобщее сочувствие, особенно женщин. На сцене возмужалый робкий человек почти всегда представляется белокурым и с лицом ангела. Эти лица на сцене почему-то постоянно являются белокурыми. Зрители к этому привыкли и ни за что не признают ангела с темными волосами. Я знаю одного артиста, который перед выходом на сцену не мог отыскать необходимого белокурого парика, поэтому должен был выйти черноголовым, каким был от природы. Он играл образец всех прекрасных качеств, соединенных вместе. Но зрители, благодаря отсутствию на нем соответствующего его роли парика, каждое его выражение благородных чувств встречали свистом и шиком, принимая их за насмешки злодея. Вообще же робкий человек изображается по трафарету беззаветно любящим героиню. Но проявляет это он лишь в сторону, потому что высказать волнующее его чувство самому предмету своей любви он не решается. Он такой благородный и несвоекорыстный, такой скромный и тихий в обращении со всеми, и так горячо любит свою мать. Окружающие его злодеи всячески насмехаются и издеваются над ним, Но он добродушно все это проглатывает. К концу пьесы выясняется, что он почти святой. Героиня сама признается ему, что давно уже любит его, и он безмерно счастлив. Злодеи тоже начинают объясняться в любви к нему и просят его простить их за все, чем они до сих пор так огорчали и терзали его. Он в цветистой саркастической речи прощает всех своих врагов, потом благословляет их на новый путь духовного возрождения. Вообще, все кончается для него так хорошо и красиво, что все неробкие зрители могут позавидовать ему и пожелать самим сделаться такими же робкими. Но ведь это только на сцене. В действительности же дело обстоит совсем иначе. Это известно каждому робкому человеку. В действительной жизни он вовсе не такой интересный, потому что в этой жизни все идет по другим законам, нежели на сцене, часто даже совершенно противоположным. Что трогает нас на сцене, мы в жизни часто проходим мимо этого или равнодушно, или с насмешкой, а то так и прямо с презрением.